Юэль. Мама выросла на ферме в Люкке. В 20 лет она вышла замуж за папу и переехала в Люккерет по другую сторону сельской дороги. Это было самое большое приключение в ее жизни. Юэль смотрит набегающий курсор в вордовском файле. Удаляет последнее предложение. Кубики льда в бокале звенят, когда он делает глоток. В шкафу на кухне он нашел бутылку крепкого глега и теперь делает вид, что это всего лишь сладкий коктейль. Юэль открыл окна, чтобы впустить в кухню свежий воздух, но этой ночью ветра нет совсем. Ночные бабочки ударяются о москитные сетки, пытаясь попасть внутрь, где светло. Юиль потеет. Завтра надо купить вентилятор. Мама была замужем за папой Нильсом чуть больше 15 лет, пока он не умер от рака. Насколько я знаю, после него у нее никого не было. Юэль делает еще глоток. Удаляет последнее предложение. Мама всегда следила за тем, чтобы ее личная жизнь оставалась личной. Ей бы не понравилось, узная на что Юэль пишет это письмо и что его будут читать чужие люди. Она бы многое в своей жизни возненавидела если бы поняла это. Они долго пытались зачать ребенка, но все же жили счастливо в браке. Мой брат родился, когда маме было 28. Я, Юэль, появился, когда ей было 33. По иронии судьбы, папа умер спустя пару лет после продолжительной болезни. Другими словами, им почти не удалось вместе насладиться долгожданным родительством. Что ему на самом деле известно о браке родителей? насколько счастливым он был. Папа — святой, в созданной мамой семейной хроники. Если что-то не соответствовало этой картинке, она бы никогда об этом не рассказала. Незачем говорить о неприятном, не стоит в таком копаться и вообще этого касаться. Но мама, должно быть, мужа любила, так и не оправилась после его смерти и никогда не было сомнений в том, что Бьорн больше всего похож на отца. Оба светловолосые, голубоглазые, отцы семейств, уважаемые люди. К тому же, когда умер отец, Бьорн был уже достаточно взрослым, чтобы помнить его и сохранить общие с мамой воспоминания. Я всегда был другим. Я был странным и слушал странную музыку, красил волосы и носил чёрную одежду. Я знаю, мама надеялась, что я и моя лучшая подруга Нина будем вместе. Если бы так и случилось, я бы обрадовался больше всех. Конечно, мы с мамой никогда это не обсуждали. Мы вообще никогда ничего не обсуждали. Вообще-то она никогда не говорила, что любит меня, и я даже не знаю, как бы отреагировал «скажи она это». Юэль смотрит на последний абзац. Чем это он занимается?» Юэль удаляет его, закуривает. Кажется, дым пеленой застилает глаза. Курсор мигает. Бьорн сейчас женат на Софии и живет в Янчопинге. У них двое детей: Вигго и. Пальцы Юэля зависают над потертой клавиатурой ноутбука. Он не помнит, как зовут второго сына Бьорна. Возвращается назад, удаляет и имя Вигго. В этом письме это, скорее всего, не важно. Он понятия не имеет, что персонал Сосин хочет узнать о маме, что может помочь им и помочь ей. После инфаркта, в результате которого у мамы развилась деменция, она часто говорит о том, что была на грани жизни и смерти и видела, что на той стороне ее ждет папа. Время от времени она утверждает, что он проводил ее назад, но общаться ему трудно. Иногда, кажется, она напрочь забыла, что папа умер. Какой-то скребущий звук заставляет Юэля оторваться от экрана. Звук слышится снова, и Юэль понимает, что это ласточки под крышей, но внутри него нарастает детский страх темноты. «А что, если мама все это время была права? А что, если папа здесь, в доме, и ищет ее? Юэль качает головой. Сетуя на самого себя. Делает глоток Глега. Мы навещали маму в больнице, когда ее прооперировали после инфаркта. Нас удивило, как сильно она сдала, но мы думали, что ей станет лучше после реабилитации. Бьорн был здесь, когда мама вернулась домой, и казалось, что все наладилось, ведь ей помогали соцработники. Но когда мама пропала посреди ночи, и кто-то, проезжая мимо, нашел ее замерзшей до полусмерти, Мы осознали, насколько все на самом деле плохо. Я вернулся домой и быстро понял, что выход у меня только один — остаться и дождаться, пока мама получит место в каком-нибудь пансионате вроде сосен. Запах описанных трусов, которые сохли на батарее, ящики, забитые конвертами, которые мама так и не открыла. Юэль стал ее опекуном, и выбивал место в пансионате для пожилых. Телефонные разговоры и встречи со специалистами, оценивающими необходимость выплаты пособия, визиты к врачам, во время которых мама, казалось, всегда становилась бодрее и радовалась проявленному к ней вниманию. На вопрос, хочет ли она переехать, она решительно отвечала «нет». Еще бы! Она до смерти боялась перемен, поскольку даже хорошо знакомая стала непонятным и пугающим. И Юэль никогда не понимал, Зачем эти люди спрашивают о чем то маму? Она больше не могла распоряжаться собственной жизнью, в этом-то и была проблема. Но эти подробности будут лишними в письме. Они ведь ничего не говорят о маме. Юль пытается собраться с мыслями, но он никак не может нащупать опору. Мысли просто роятся в голове, поскальзываясь словно на льду. Он снова наполняет бокал, лед растаял, И чуть теплый глек стал таким сладким, что щиплет в горле. Курсор продолжает мигать. Что еще рассказать о маме? Что ей на самом деле нравилось? Какие у нее были интересы? У нее не было близких друзей, многие исчезли уже, когда заболел папа. После выхода на пенсию она не поддерживала связь с коллегами, соседей не стало. В этих местах не живет никто из родственников. Чем она занималась целыми днями одна в доме? Просто бродила и думала о папе? Ждала, что позвонят Юэль или Бьорн. Должно быть, ей было ужасно одиноко. Хоть в чем то они похожи. Юэль громко вздыхает. Жалость к себе — верный признак того, что он порядочно набрался. Пепел от сигареты падает на клавиатуру. Юэль сдувает его, тушит сигарету. Вспоминает, что Элизабет что-то спрашивала про любимую еду. Даже этого он не знает. Надо было чаще звонить маме. А когда все же звонил, быть терпеливее. Надо было больше спрашивать и слушать ответы. Юль закрывает файл и тащит его в корзину. Захлопывает крышку ноутбука.